Глава сороковая. Ночь двадцать второго октября выдалась бурной. Теперь я там. Обитатели Сан-Сальве в грозу ведут себя беспокойнее обычного. Санитары из сил выбиваются, чтобы как-то их сдержать. Многие прячутся, объятые ужасом, но большинство носится по корпусам, выкрикивая нечто невразумительное. Они, кажется, притягивают к себе электричество, которым пропитан воздух. И каждый раз, когда над парком, окружающим больницу, сверкает молния, вопли безумцев звучат в унисон, будто приветствие богу тьмы от его верных поклонников. Около одиннадцати вечера Мари лежит на койке в палате, пытается заснуть, положив стакан на голову подушку, чтобы не слышать поднятого сумасшедшими гвалта, который сливается с громовыми раскатами. И в этот момент чувствует первые схватки. Они приходят одна за другой, мощные, неожиданные, словно разряды, рвущие небо на части. Она зовёт своего Томаза, хотя и знает, что тот не сможет ей помочь. Чужие, те, кто не верит в их любовь, разлучили их. Мари, испускающую истошные крики, кладут на катавку, везут по пустым коридорам, опускают в подвал павильона Q. В ту ночь дежурная акушерка, та самая таинственная женщина из кафе Мороженого, приготовившись извлечь новорождённого из лона девочки, она покидает отсек для медицинских работников, чтобы позвонить по телефону. Рижай пора. Мари рожает без какой бы то ни было фармакологической помощи, в полной мере испытывая боль, какая сопутствует появлению на свет нового человека. Она не знает, что эти роды для неё единственный шанс стать матерью, поскольку из-за её крайней молодости возникли осложнения, и других детей у неё не будет. А если бы и знала, не придала бы этому значения. Единственное, что ей нужно сейчас, это обнять ее малыша, ее аду. Но когда страдания, наконец, заканчиваются, и Мари, слыша плач своего милого младенчика, протягивает руки, чтобы взять его и прижать к себе, она вдруг видит, как акушерка, уходит вместе с малышом, прежде чем роженица успела взглянуть на его лицо. Девушка в отчаянии, но никого это не заботит. Никто не хочет утешить её. Но вот перед ней знакомое, улыбающееся лицо. Это синьор Балу, милейший человек, который с недавних пор навещает её и Тамаза под красными крышами. Он Улиститель детей, он друг. Он ей поможет. В самом деле, он приносит назад Аада, завёрнутого в голубое одеяльце. Но бросив на него взгляд, Мари понимает, что это пупсик. Сеньор Балу пытается вложить куклу ей в руки. Вот, Мари, это твой ребёнок, говорит он. Мари в ярости отпихивает его. Нет, это не мой Адо. Тогда где-то тут в палате кто-то ставит пластинку. Песенка Маугли и медведя. Синьор Балуг кладёт руку на лоб девочки. Спокойно, увещевает он. Мы ведь много говорили об этом с тобой и Тамаза. Помнишь? Мари помнит только, как они оба погружались в сладостную полудрёму, направляемую голосом сеньора Балу. — Наступил момент, к которому мы так долго готовились, — объявил у листитель детей. Потом, ласковым голосом, тщательно выбирая слова, он начинает убеждать Мари, что пупсик, которого она держит в руках, Настоящий ребёнок. Сознание Марии понемногу затуманивается, растворяется в глубокой, сплошной иллюзии. Синьор Балу убеждает её, что скоро они с Тамазой смогут вместе пестовать их сыночка. Околдовав девочку чарами, гипнотизёр покидает родильный покой и находит в коридоре акушерку который уже ждёт его там с маленьким свёртком. Никогда не говори ему, что он не твой сын, советует женщина. Не знаю, как бы я смог ему объяснить, что он происходит отсюда. успокаивает её психолог. Но если когда-нибудь он станет тебя искать, Пусть тебя не мучает совесть. Перебивает она. Мы поступаем правильно. Мы его спасаем, не забывая об этом. Какое будущее ждёт его здесь? Он закончит как Марио и Томазо. Синьор Балу кивает, хотя и взволнованный тем, что ждёт его впереди. Твоя подруга-судья подготовила документы. Да заверяет он. Мальчик будет джербером по всем статьям. Тако ширко улыбается, чтобы снять напряжение. Кстати, как вы его назовёте? Пьетро, отвечает психолог. Мы назовём его Пьетро. Потом я и мой отец вместе поднимаемся из преисподней под красными крышами. Направляемся к новому дому, поддельной семье и будущему, которое предстоит выдумать.